что и я способен прильститься и полюбить, что уж, конечно, не по нашему велению творится. Тогда все самым естественным образом объясняется. Тут весь вопрос, изверг ли я или сам жертва. но а как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мной в Америку или Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при всем питал, да еще думал обоюдное счастье устроить. Разум-то ведь страсти служат. Я, пожалуй... «Себя ещё больше губил, помилуйте». «Да совсем не в том дело», — с отвращением перебил Раскольников. «Просто-запросто вы противны. Правы вы или не правы? Ну вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте». Свидрыгайлов вдруг расхохотался. «Однако ж вы, однако ж вас не собьёшь», — проговорил он, смеясь откровеннейшим образом. «Я было думал схитрить, да нет. Вы как раз на самую настоящую точку стали». Да вы в эту минуту хитрить продолжаете. Так что ж, так что ж, повторял Свидригайлов, смеясь нараспашку, ведь это бонгер, bon добрая война, что называется, и самая позволительная хитрость. Но все-таки вы меня перебили. Так или эдак, подтверждаю опять. Никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду. Марфа Петровна, марфута то Петровну вы тоже, говорят, уходили, грубо перебил Раскольников. А вы об этом слышали.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 «Зачем же вам я-то в таком случае, как не для целей?» «Это вы правду сказали, что у меня есть знакомые», — подхватил Свидригалов, не отвечая на главный пункт. «Я уж встречал. Третий вид день слоняюсь. И сам узнаю, и меня, кажется, узнают. Оно, конечно, одет приличной числе с человеком небедным. Нас ведь и крестьянская реформа обошла. Леса да луга заливные, доход-то и не теряется. Но не пойду я туда. И прежде надоело».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 А все-таки посадили было меня тогда в тюрьму за долги. Горячонка один неженский. Тут и подвернулась Марфа Петровна, поторговалась и выкупила меня за 30 тысяч серебряников. Всего-то я 70 тысяч был должен. Сочетались мы с ней законным браком и увезла на меня тот чужик себе в деревню, как некое сокровище. Она ведь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лет из деревни не выезжал. И заметьте,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 Чистосердечный, как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов. С минуту помолчали. Оба поглядели друг на друга во все глаза. «Всё это вздор!» — с досадой вскрикнул Раскольников. «Что ж она вам говорит, когда приходит?» «Она-то...» вообразить себе о самых ничтожных пустяках и подъявитесь человеку. Меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла. Я, знаете, устал».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 А Когда это вы успели?» «Но с Авдотьей Романовной однажды повидаться весьма желаю. Серьёзно прошу. Ну, до свидания. Ах да, ведь вот что забыл. Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании марфа Петровны она упомянута в трёх тысячах. Это положительно верно. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через две-три Авдотья Романовна может и деньги получить».